Глава 14. Император против. Пришли новости из Константинополя. Как и следовало ожидать, идея дать за Владимира собственную сестру и порфирородную царевну Анну, повелителю Византии резко не понравилась. Суть его ответа можно было свести к одной фразе. Он там совсем охренел этот варвар. Милентий пребывал в глубокой печали. Резонно опасался за голову. Духарев не пробовал его утешить, он решил зайти с другой стороны. «Послушай, дружище», — сказал он послу, — «давай я тебе поведу одну историю, а ты уж своими словами перескажешь ее нашему автократору». Итак, жила-была одна великая империя. С одной стороны ее теснили варвары, но это не страшно, потому что варваров было много, и всех их легко было перессорить меж собой. А вот с другой стороны ее поджимали сторонники пророка Мухаммеда. Вот с этими было сложнее, потому что они были едины. Еще с нею граничили единоверцы-христиане, но они тоже были недружественны нашей империи и предпочитали союзничать с другими государствами, от которых терпели меньше утеснений. И тут случилось так, что варвары тоже решили отступить от своего варварского единобожия и примкнуть к одной из великих вер, и повели переговоры с христианами другой империи. Но это еще полбеды. Хуже то, что они наладили дружбу с миром ислама. И теперь пусть повелитель нашей великой империи попробует представить, что будет, если варвары, о которых мы говорим, тоже уверуют в Мухаммеда. Я тебя не понимаю, светлейший муж, напрягся Милентий. А что тут непонятного, удивился Духарев. Князь наш заключил договор с волжскими бургарами-мусульманами. Налаживает торговлю с Хорезмом и Багдадом. Тут Сергей соврал. Это он сам налаживал такую торговлю, но зачем послу знать лишнее? А если случится так, что он и сам примет ислам? Это невозможно, воскликнул Мелентий. Последние императоры, воины, Никифор Фока, частично реформировавший армию и военную стратегию, особенно и анцимисхи, сумели потеснить мусульман, отбили Крит, Сирию, кусок Месопотамии. Но страх имперцев перед последователями Магомета не иссяк. «Очень даже возможно», – возразил Духарев. «Попробуй донести это до своего господина. Поверь, этот вариант куда хуже, чем крещение, принятое от императора Аттона. Последователи Мухаммеда не знают жалости, и они очень воинственны. Именно эта вера больше всего подходит нам, русам». «Но ты же христианин, – светлейший», – возмутился Мелентий. «Ты с спафари императора». «Именно поэтому я тебе это и рассказываю», – невозмутимо произнес Сергей. Попытайся дать понять автократору или хотя бы паракиомену Василию, что единственный способ остановить приобщение Руси к исламу это крещение, принятое от Константинополя. А цена этого крещения Парфира порфирогенита Анна. Она не только цена жизни и власти нынешнего воеводе Василия II, да хранит его Господь, но и цена спасения всей империи. Сообщи об этом Милентий В Большом дворце должны об этом знать. Так пусть знают и пусть думают. Если хотят, пусть пришлют сюда епископов и других вероучителей. Но следует поторопиться, чтобы мятежник Фока не опередил всех нас. Ты воистину мудр, светлейший Сергий, восторженно заявил Мелентий и умчался писать доклад. Духарев же разгладил пышные усы и усмехнулся. Воистину есть просто ложь, наглая ложь, беспардонная ложь и политика. Труднее было с Владимиром. рассказы Олафа Трюгвисона произвел на князя впечатление, но совсем не то, которое хотелось бы Духареву. Владимиру очень захотелось самому поглядеть на чудеса, творимые христианами, на епископа, который носит в руках раскаленное железо, как простую деревяху, на мудрых, которые способны предсказывать будущее таким, как Олаф Кононг. Хотелось великому князю увидеть чудо, да такое, что затмило бы мелкие фокусы языческих жрецов, вроде хождения по горячим углем. Чудо же Духарев предоставить не мог. В Киеве было несколько священников, которых Сергей Иванович уважал считал настоящими духовными подвижниками, в отличие от облаченных в рясы агентов влияния Византии. Но зримых чудес никто из них не творил, а чудеса духовные, после которых душа очищается и парит, были для Владимира недоступны. Посему в своей религиозной агитации Упирал Духарев не на духовную часть, а исключительно на практическую пользу принятия христианства. Вроде уговорил, да, но весьма опасался Сергей, что обращение Владимира пройдет по варианту великого князя Угорского. То есть будет чисто формальным. Когда же Сергей поделился своими сомнениями с женой, то с Владислава лишь головой покачало. «Беспокойство твое зряшнее, потому что ты, муж мой, в рассуждениях своих забываешь о главном». «О чем же?» – спросил Духарев. Ни о чем, а о ком, о Боге.